Я нащупал плеер, перехватил его покрепче и стукнул об пол. Ещё и ещё, до тех пор, пока в руках у меня не остался кусок пластмассы с торчащими проводами. Отыскал в обломках кассету, раздавил её пальцами, вырывал плёнку, смотал с катушки, скомкал, выткнул в сторону. Зачем? не понял Егор. Теперь только мы знаем, пояснил я. Ни один китаец не найдёт. Да, ни один китаец Я о китайцах. Что опять с китайцами? Китайцы? Я тебе уже говорил, там, у вышки. Вот сейчас мы смотрели, то есть я смотрел, группа китайских ученых. Они такие же, как мы. Люди обычные. Мы что, китайцы? Я чуть не рассмеялся. Похоже очень. А тот возле вышки, он вообще не человек. С чего ты решил, что он китаец? Ты что, сам китайцев тоже никогда не видел? Спросил Егор. Я нет не видел вживую. Дохлых только, скелетных. У них волосы чёрные. Откуда у нас можно китайцев увидеть? Вообще-то я на самом деле всегда думал, что китайцы не люди. Люди, то есть, но не совсем. С отличиями. Поэтому, когда Акиру увидел, так сразу подумал, что он китаец. Широкое лицо, чёрные глаза, причём почти в половину лица. Кожа серая, чуть зеленоватая. Только у китайцев может быть такая. Зубов нет. Вместо них есть всё-таки, но они какие-то широкие очень, на ногти похожие и редкие, распространённые друг от друга. Так и должно быть у китайцев. От бешенства прежде всего зубы выпадают. А на картинках тоже не видел. Какой дурак станет китайца рисовать? Пожал плечами я. Их и не рисовали. Они же чудовища. А может нет? Как нет. Точно. Сатанисты, носители зла. Китайское бешенство. Они всех заразили. Все взбесились и озверели. Ты же видел этого Акиру? Да с чего ты взял, что он китаец? почти выкрикнул Егор. Зеленоватая кожа, большие глаза, без ушей. Держи жабль. А ведь это и не держижабль был. Скорее, тарелка. Толстая тарелка, зацепившаяся за шпиль высотного здания. Инопланетяне, шагающие по улицам горящих городов. Это что получается? Что Курок прав был? Пришельцы прилетели откуда-то. Зачем? Волк, кабан, настоящие животные. Волк, сказал я. Волк, подтвердил Егор. И другие животные ещё. Они их собирали для изучения, потому что у них у самих таких нет. Склад. Много странных вещей неудобных каких-то. Я думал, китайские. Книги разные, диски, журналы научные, кассеты опять же. С чего ты они вдруг так заинтересованы нашим миром? Китайцы не люди, сказал Егор. У них даже кости чёрные, совсем на нас не похожи. Шахтёры тоже на людей не похожи, возразил я. Но они люди, бывшие и сумраки. Шахтёры разные, возразил Егор. Мы с папкой находили в подвалах. Шахтёры по весне часто вылезают, особенно после дождей. Молодые, они совсем как мы с тобой. А те, которые старше, они на самом деле уже не похожи, потому что под землёй другой воздух. Так мне отец говорил. Если им долго дышать, то этот воздух меняет человека изнутри. Те, что я видел там, возле ракеты, они совсем совсем короче. Воздух, значит, сказал я. Воздух, воздух, кивнул Егор. Дело в том, что воздух, всё совсем глубоко под землёй совсем другой воздух. Воздух меняет. Люди, живущие в шахтах, шахтёры, дышат воздухом и становятся другими. Китайцы дышат воздухом и умирают, потому что тот воздух, что под землёй, он не наш. А тот, от которого умирают китайцы, наш. Где-то где-то есть место через которые чужое проникает в наш мир. Воздух, вся погоня одним словом. Китайцы на свои летающие тарелки. Точка прорыва, прореха. Как же а нога не болит, то есть совсем не сильно, скорее чешется. А ухо наоборот, то, что осталось, распухло здорово и дёргает. Получается, что Алиса не помогает. Вон она, рядом. А ухо рвёт а нога сама выздоровела, получается. «Я вот что думаю», – Егор почесал голову, сильно, слышно. «Вот что. Есть такая штука. Вот когда будильников много, и они в одном помещении, то рано или поздно они начинают тикать вместе». «Мир через будильник. Знаю, знаю». «Как это?» «Не знаю. Сначала тикают одинаково, затем одинаковое время начинают показывать. Может, и с нами так случилось?» Вот был наш мир, а был мир китайцев. Тёмная планета. Наш мир и китайский, они как два будильника были. Один от другого отставал на секунду, может, меньше. Представляешь? Тикают одинаково, но разделены этой секундой. Через секунду прорваться никак нельзя. Это самая непроходимая пропасть. Никто не может вернуться даже на одно мгновение назад. Значит, в каждом из будильников есть пружины. Они регулярно заводятся. Они толкают будильники вперёд. Но вот пружину в одном будильнике перетягивают. Людям хочется посмотреть, что случится. Не начнут ли часы тикать громче? И они заводят, заводят. Егор скрипнул зубами. Пружину перетягивают. Часы начинают идти быстрее, быстрее. Они начинают подпрыгивать на столе. Потом раз и перескакивают через эту секунду. Как-то Егор на будильниках заморочен. Наверное, раньше точно был бы часовщику чинил бы часы, его бы все уважали. И они сошлись. Егор хрустнул пальцами. А если если у них там тоже, если они тоже перекрутили пружину? Какие мы? И всё это совпало. Тот мир китайский и наш, они зацепились друг за друга и стали вращаться уже вместе. Образовался переход, та самая прореха или сразу много прорех в разных местах. Через них всё и перетекает. Воздух Их не сюда, а наш туда. Их микробы к нам пробираются, заражают всех. Их зверье ползет всякое. И всюду ползет. Эти прорехи могут везде встречаться, по всей земле. Но самая большая здесь. Егор топнул ногой. Похоже. На правду. Будильники умеют убеждать. Они, эти ученые, хотели как лучше. Построили нижнее метро, запустили его, оно заработало. Но не так, как они хотели. Это привело к катастрофе. Китайский мир ворвался в наш и изуродовал его. А вдруг и наш мир тоже проник в чужое пространство, туда к ним. Я представил, как какой-нибудь наш крокодил с северных болот прорвался в их мирные воды и не нашёл себе в них врага, размножился в сытных мутных заводях, сожрал тамошних каких-нибудь крокодилов и зажил хорошо. Его стало много. И китайцы, прежде любившие плескаться на своих безопасных отмельях, попали в сложное положение, потому что крокодил за день троих слопает. И другие тоже: волки, медведи, змии. Для китайцев они, наверное, выглядят настоящими чудовищами. Ну и что? Что это объясняет? Да, судя по всему, китайцы и есть пришельцы. И что дальше? То есть они, конечно, не какие-нибудь китайцы, а просто пришельцы сами по себе. С другой стороны. Изучают нас, приглядываются. Отпустили почему? Не боятся, потому что они нас совсем не боятся. Как-то раз сопливой ною сдуру наловил леммингов. Посадил их в пятилитровую бутылку с испытательскими целями. А на следующий день они ему надоели, верещали громко слишком. Так он их не стал убивать. Не стал топить, не стал на костре поджаривать, не стал дымом травить. Отнёс на поляну и вытряхнул. Где он, а где Лемминги? Короче, с китайцами пока непонятно. Разгадка, которая не разгадывает ничего, только больше запутывает. И башка трещит. Слишком много думаю. Слишком много не понимаю. Мне бы ума побольше. Чувствую, что-то не то с этими пришельцами. Не зря они здесь. Совсем не зря. Только ухватить не могу. Не получается. Ускользает. А почему... Почему мы на китайцев... В общем, как-то похоже, Егор поморщился. А их животные, погань то есть, на наших нет. Это совсем просто, ответил я. Всех, у кого есть душа, Господь творил по своему образу и подобию, с мелкими отличиями. А все остальные сами такими сделались, разными, гадскими и поганами. Ясно? Ясно? Только всё-таки всё-таки потом, оборвал я. Разберемся и с китайцами, никуда не денутся. Не китайцы сейчас главное. Найти собаку, вот. Выход там, где серебристая собака. Закрыть прореху. Где эту собаку сейчас найдешь? Сказал грустно Егор. Да еще и серебряную. Эх. Не хочет искать собаку. По слону соскучился. Найдем, заверил я. Это проще простого. По весне не сейчас, конечно. Сейчас, наверное, лучше действительно в слона. Да-да, обрадовался Егор. Надо дров запасти, воды.